Лес, который Рони так любила, и в летней одежде, и в осенней, снова стал ей другом. А в последнее время в медвежьей пещере указался ей грозным и враждебным. Но теперь они с Бирком скакали верхом по сознежному лесу, и Рони была счастлива. — Когда знаешь, что вернешься домой и согреешься в тепле, — сказала она Бирку. Можно быть в лесу при любой погоде, но если потом корчишься от холода в ледяной пещере и лязгаешь зубами, то дело другое. И Бирку, который собирался зимовать в Медвежьей пещере, тоже очень нравилось по вечерам греться у огня в башне Борки. Жить он, конечно, должен был там, у отца с матерью. Это он хорошо понимал, да и Рони тоже. Не то вражда между двумя шайками лишь вновь разгорелась бы. «Ты даже представить себе не можешь, как и Унгис, и Борка обрадовались, когда я вернулся», — сказал Бирк. «А я, по правде сказать, и не думал, что они меня так любят». «Вот и живи у них», — сказала Рони. «До весны». И Матису было по душе, что Бирк живет в башне Борки. — Конечно, — сказал он Лависе, — этот щенок может теперь сюда приходить, когда захочет. Я сам ему это сказал и даже предложил жить у нас. Но все-таки какое счастье, что его рыжая башка не маячит у меня перед глазами с утра до вечера. Жизнь в замке Матиса вошла в свою старую колею. Теперь там снова царило веселье. Разбойники снова пели и плясали по вечерам. И раскатистый смех Матиса снова сотрясал стены. Одним словом, жизнь пошла по-прежнему. По-прежнему, да не совсем. Борьба с солдатами Фокта ожесточилась. Матис прекрасно понимал, что власти всерьез за него взялись. И он рассказал Рони почему. Видишь ли, все началось с того, что как-то темной ночью мы все же вызвалили пилье из тюрьмы. Ну, а заодно и выпустили на волю и двух разбойников Борки, раз уж они там сидели. Малыш Клип боялся за пелье, сказал Рони. Он думал, они его повесят. Моих разбойников не вешают, сказал Матис. Я показал этому проклятому Фокту, что со мной шутки плохи. Лысый Пер с сомнением покачал головой. — А теперь его солдаты преследуют нас, как назойливые мухи. Их полно в лесу, и в конце концов победа будет за Фоктом. Сколько раз я должен тебе это повторять, Матис? Лысый Пер с утра до вечера твердил только одно. — Пока еще не поздно. — Матису и Борке надо помириться. Если будет одна сильная шайка разбойников, то, может быть, нам еще как-нибудь удастся совладать с Фоктом и его солдатами. Но если останутся две шайки, которые только тем и занимаются, что рвут друг у друга добычу из пасти, словно голодные волки, то всем нам крышка. Да. Лысый пер не уставал это повторять. Но Матис не желал его слушать, и все тут. С него хватало и своих тайных размышлений на этот счет. «Я знаю, старик, ты говоришь, что думаешь. Конечно, кое в чем ты и прав. Но вот ответь, кто будет атаманом этой сдвоенной шайки, как ты считаешь?» И Матис лукаво усмехнулся. «Борг, что ли?» Ведь и я, матис, самый сильный и могучий атаман во всех горах и лесах, и намерен оставаться таковым навсегда. Но вполне возможно, что недотепа борка этого не понимает. Так докажи ему это, ведь один на один ты его не можешь не одолеть, быктедыки. Все это хитрый лысый Пер давным-давно придумал когда лежал по ночам без сна в своей каморке. Единоборство атаманов. Единоборство, которое, наконец-то, вправило бы мозги Борки и указало бы ему его настоящее место. Это был единственно возможный выход. Тогда в замке разместилась бы только одна шайка, и все разбойники вместе могли бы так ловко водить за нос солдат Фокта, Как так отравить им жизнь, что их мутило бы при одной мысли о лесе? Ну разве это не толковый план? Я думаю, сказала Рони, что самым толковым было бы вообще покончить с разбоем. Между прочим, я всегда так думала. Лысый Пер ласково улыбнулся ей своей беззубой улыбкой. Точно. А ты, Рони, оказывается, очень умная девочка. — Ну вот я слишком старый и слаб, чтобы втемяшить в башку твоего отца, что с разбоем надо кончать. Тут мать гневно вскинула на него глаза. — И это, говоришь, ты, ты, который был самым заядлым разбойником еще у моего батюшки, а потом и в моей шайке, ну ты и брякнул покончить с разбоем, а жить-то нам на что, об этом ты подумал? А вот и выходит, ты просто не знаешь, что на свете есть люди, которые нормально живут, хоть и не разбойничают. Знаю, угрюмо сказал Матис. Но как? Ну, есть несколько способов, ответил лысый Пер. И один способ я бы тебе даже подсказал. Если бы не знал, что ты, как был разбойником, так и мы останешься до тех пор, пока тебя не повесят. Но вот Рони, когда придет время, я выдам этот маленький секрет. — А ну, что за секрет? — спросил нахмурясь Матис. — Так я тебе и сказал, — забормотал Лысый Пер. — Я приберегу его для Рони, чтобы она не оказалась совсем беспомощной, когда тебя вздернут. — Вздернут, повесят, — в гневе повторял Матис. — Не каркай, старая ворона! Дни шли, а Матис по-прежнему не слушал советов Лысого Пьера. Но однажды утром, еще до того, как разбойники Матиса оседлали своих коней, к волчьей пасти прискакал Борка и потребовал встречи с Матисом. Он привез дурные вести. Поскольку его злейший враг так великодушно помог бежать двум его разбойникам из темницы Фокта, Он намерен оказать Матесу ответную услугу и предупредить его. В общем, дело такое. Ни один разбойник не должен нынче появляться в лесу. Если ему дорога жизнь, там идет облава. На рассвете они возвращались на набега, и на их пути оказалась засада. Солдаты схватили двоих из его шайки, а третьего ранили стрелой, когда тот пытался скрыться. «Вот уж воистине кровавые собаки!» — с горечью сказал Борка. «Не дают бедному разбойнику заработать на кусок хлеба!» Матис нахмурился. «Нет, хватит! Мы им покажем, где раки зимуют. Больше этого терпеть нельзя!» Правда, он тут же спохватился, что сказал мы. Тяжело вздохнул и выжидающе замолчал. Смерив Борку оценивающим взглядом. «Может быть, нам все-таки следовало... Надо бы объединиться?» В конце концов выдавил он из себя, Хотя ужас охватил его от этой фразы. «Так разговаривать с атаманом Боркой! И его отец, его дед и прадед Перевернулись бы в гробах, Если бы услышали эти слова!» «Но что до Борки...» то он засиял, как медный грош. «Наконец-то я услышал от тебя, что давно хотел услышать!» «Одна сильная шайка! Вот это было бы толково! Под командой одного сильного атамана! И я знаю, кто подошел бы для этого дела!» Сказал он и ударил себя кулаком в грудь. «Крепкий, как камень, и трудолюбивый, как волк! Силы хоть отбавляй!» Тут Матис расхохотался да так жутко, что у всех, кто стоял вокруг, от ужаса мурашки пошли по спине. «А ну-ка, подойди-ка поближе, я тебе покажу, кто тут атаман!» А между прочим, все произошло именно так, как хотел Лысый Пер. Решено было устроить поединок атаманов. С этим предложением согласились и Матис, и Борка. Как разволновались разбойники Матиса! Утром, в день поединка, в большом зале замка они подняли такой крик, что Лависе пришло всех их выгнать во двор. «Что вы галдите? Вон отсюда!» — крикнула она. «Хоть уши затыкай!» С нее хватало одного Матиса, который топал сейчас по каменным плитам пола, устрашающе скрипел зубами, И хвастливо заявлял, что он так разукрасит борку, что даже ундисы его не признает. Теплят по осени считают, как говаривала моя мама, сказал лысый пер и презрительно фыркнул. Ароне было стыдно за отца. Так он хорохорился и жаждал крови борки. Во всяком случае, я не собираюсь глазеть «Как ты будешь его разукрашивать?» «А тебе и не положено», — ответил Матис. По установившемуся обычаю, женщинам и детям не разрешалось присутствовать на поединке атаманов. Считалось недопустимым, чтобы они смотрели на медвежьи бои. Так назывались у них такие кулачные схватки. И, честно говоря, поединки эти вполне заслуживали Название звание в боев, потому что велись они очень грубо и безо всяких правил. — А вот лысому перу быть там положено, — сказал Матис. — Ты правда что-то плоховато стал, старик. Но медвежий бой, я думаю, взбодрит тебя. Пошли, лысый пер, я посажу тебя на свою лошадь. Пора выезжать. Утро было солнечным, но холодным, и земля покрылась инием. На поляне перед волчьей пастью уже толпились разбойники Матиса и разбойники Борки. Все с копьями. Плотным кольцом окружили они Матиса и Борку. Вот сейчас и станет ясно, кому из них быть атаманом. На скале, нависшей над поляной, восседал лысый пер. Завернутый в волчью шкуру. Он выглядел, как старый взъерошенный ворон, Но глаза его горели нетерпением, И он с большим интересом следил за тем, Что происходит внизу на поляне. Бойцы разделись до рубашек, Скинули сапоги И переминались теперь с ноги на ногу На подзамерзшей земле. Потом они стали напрягать И растирать мускулы на руках и подпрыгивать на месте, чтобы разогреться. Э, да ты посинел от холода, Борка! Задиристо выкрикнул Матис. Но «Ну, не волнуйся, скоро тебе станет жарко. Сдается мне, что и ты не замерзнешь! В тон ему от... ну, ответил Борка. В медвежьих боях разрешалось применять все коварные приемы и запрещенные удары. Можно было толкаться и щипаться, царапаться и кусаться, выворачивать суставы и выдирать волосы. Можно было даже бить ногами, куда ни попадя, но только не вниз живота. Такой удар считался позорным, и тот, кто себе это позволял, проигрывал бой. Фьюсок подал, наконец, знак, и тотчас Матис и Борка с криком кинулись друг на друга. «Да чего же жалко, что ты такой брехун!» — закричал Матис, схватив Борку своими медвежищими лапищами поперек туловища и сжав его. Правда, еще не изо всех сил. Однако Борка разом вспотел. «А не то я бы давно сделал тебя своим помощником!» Тут он стиснул его посильнее, применив особый прием и мне не пришлось бы сейчас выдавливать из тебя потроха. Тут он так схватил Борку, что тот захрипел. А когда Борке надоело хрипеть, он изловчился и изо всех сил боднул Матиса в лицо своей тяжелой головой, да так, что у того из носа фонтаном хлынула кровь. «А мне жаль!» — крикнул Борка в ответ. «Что приходится уродовать такую физиономию?» И он еще раз боднул Матиса головой в нос. «Потому что ты и так похож на огородное пугало!» Тут Борка схватил Матиса за ухо. «Два уха! Зачем тебе? Хватит и одного!» А Матис в ответ так сильно стиснул Борку, что у него разжались пальцы. И в тот же миг Борка уже лежал на земле, А мать, своей твердой, как железо, пятерней, утюжил плоское лицо своего противника, и, казалось, оно становится от этого еще площе. «Как обидно, что мне придется изуродовать тебя, как бог черепаху! Ундиса будет лить слезы всякий раз, как посмотрит на тебя при свете дня!» И он снова силой потер ладонью лицо Борки. Но Борка сумел вцепиться зубами в его руку. Матис взвыл. Он пытался выдернуть руку, но Борка не разжимал своих могучих челюстей, пока ему не пришлось вздохнуть. Тогда Матис навалился на него всей своей тяжестью. И тут выяснилось, что у Борки хоть и железные зубы, но сравниться в силе с Матисом он все-таки не может. Вот и окончен бой. Матис предстал перед всеми как победитель, и пусть лицо его было в крови, подтеках, а рубаха изодрана в клочья, сомнений в том, что атаман именно он ни у кого больше не было. Это признали теперь все разбойники, хотя некоторые не без труда, а тяжелее всех признание это далось самому Борке. Вид у него был ужасный, он чуть не плакал, и Матису захотелось сказать ему несколько утешительных слов. — Брат Борка, да, отныне мы с тобой, братья. Знаю, что до конца твоих дней ты сохранишь звание атамана и почет, и людьми своими ты будешь сам распоряжаться. Но никогда не забывай, кто самый могучий атаман во всех горах и лесах. И помни, последнее слово всегда остается за мной. Борка молча кивнул. Особой разговорчивостью он в эту минуту не отличался. В тот же вечер Матис устроил в большом зале пир для обеих шаек. И своей, и Борки. Что это был за пир? Сколько там было всего съедено? Сколько выпито пива? А Матис и Борка сидели рядышком за пиршественным столом и то смеялись, то утирали слезы, вспоминая детские годы и все больше чувствовали себя братьями. Перебивая друг друга, они рассказывали разбойникам, как ловили крыс в старом свинарнике, ну и про всякие другие проказы, и все охотно их слушали и громко хохотали, когда было смешно. Рони и Бирк, которые сидели за дальним концом стола, тоже веселились от души, слушая рассказы отцов. Их звонкий смех звенел, словно колокольчики, на фоне хриплого хохота разбойников, доставляя большую радость и Матису, и Борке. Ведь столько долгих месяцев в замке не звучал смех их детей, и они еще не привыкли к тому, что ребята снова с ними. Какое это счастье! Смех Рони и Бирка был для Матиса и Борки лучше любой, самой распрекрасной музыки. И они вспоминали все новые и новые забавные случаи из своего детства, чтобы повеселить детей. Но вдруг Матис сказал. Послушай, Борка, не огорчайся, что сегодня все так вышло. Быть может, шайка Борки доживет и до лучших времен. Когда мы с тобой уйдем навсегда, а твой сын станет атаманом, так я думаю. Потому что моя дочь не желает быть атаманом. А когда она говорит «нет», то уж это точно «нет». Вся в мать!» Борка необычайно обрадовался, когда это услышал. Но Ронни крикнула ему с другого конца стола. «А ты думаешь, что Бирк захочет стать атаманом?» «А то!» – убежденно воскликнул Борка. Тогда Бирк встал и не спеша вышел на середину зала, так, чтобы все его видели. Он поднял правую руку и произнес торжественную клятву о том, что никогда ни за что не станет разбойником, что бы ни случилось. В зале воцарилось тягостное молчание. Горькие слезы застлали глаза Борки. Он был в отчаянии от клятвы сына. Он не мог этого понять. Но Матис и тут попытался утешить Борку. «Я уже смирился с этим», — сказал он. «И ты смиришься. Нынче мы для детей не указ. Они поступают, как хотят. И тут уж ничего не поделаешь. Хотя это очень тяжело». Оба атамана долго сидели молча, и будущее представлялось им в мрачном свете. Пройдет немало лет, а их гордая разбойничья жизнь будет казаться людям фантазией, сказкой, выдумкой. Воспоминания быстро поблекнут, никакого следа не останется. Но постепенно они все же вернулись к рассказам об охоте на крыс в свинарнике и решили все же радоваться жизни, несмотря на свои воли детей. А разбойники просто из кожи вон лезли, стараясь бодрыми песнями и дикими плясками заглушить печаль своих атаманов. Они стучали каблуками так, что каменные плиты пола прямо ходуном ходили. Бирка и Рони скакали вместе со всеми. Ирони научила Бирка нескольким изумительным двойным и тройным разбойничьим прыжкам. Тем временем Лависа и Ундиса сидели в другой комнате, ели, пили и болтали. Почти на все женщины смотрели по-разному, но в одном они сходились: как прекрасно, когда тебя хоть иногда оставляют в покое, и ты можешь не слушать этого оглушительного мужского хохота. А пир тем временем шел своим чередом. До тех пор, пока лысый пер вдруг не свалился без чувств от усталости. Несмотря на свой почтенный возраст, он провел вместе со всеми прекрасный веселый день. Но теперь силы изменили ему, и когда он пришел в себя, разбойники отвели старика в его коморку, Очень довольный, он повалился в полном измождении на свою кровать. И Ронни укрыла его меховым одеялом. Скажу честно, мне легко на сердце от того, что ни один из вас, ни ты, ни Бирк, не хочет стать разбойником. В мои годы разбойничать было удовольствие, риск, веселье, но теперь это очень опасное дело. Оглянуться не успеешь, как уже болтаешься на виселице. А кроме того, когда у людей отнимают их вещи, они плачут и кричат. А я не хочу, чтобы люди плакали и кричали. Верно, — сказал лысый пер, — ты бы этого не вынесла. А теперь я хочу доверить тебе один маленький, но прекрасный секрет. Конечно, если ты обещаешь молчать, как рыба. Ирони обещала. Тогда лысый пер взял ее теплые ручки в свои, такие холодные, и стал рассказывать. «Послушай, радость моей души!» — начал он. «Когда я мальчишкой бродил по лесу, точь-в-точь, -точь, как ты сейчас, я однажды спас жизнь одному маленькому серому гному, которого хотели погубить злые друды». По чести сказать, серые гномы — отвратительные твари. Но этот был совсем не похож на других. И к тому же он так благодарил меня, что я просто не знал, как от него избавиться. И, представляешь, он вбил себе в голову, что обязательно должен мне что-то подарить. — И знаешь, гляди-ка, а вот и Матис пришел к нам, — сказал лысый пер, потому что в дверях появился Матис он пришел узнать почему рони так долго не возвращается в зал пир уже кончается сказал он пора петь волчью песнь. — сперва я хочу дослушать сказку и пока лысый пер шептал и шептал ей что-то на ухо мати стояла на пороге коморки и ждал ее как хорошо воскликнула рони когда дослушала все до конца как хорошо наступила ночь И вскоре весь замок Матиса со всеми его разбойниками погрузился в сон. Не спал только сам Матис. Он громко вздыхал и протяжно стонал, лежа на кровати. Конечно, Лависа смазала его синяки и ссадины целебной мазью. Но это не помогало. Теперь, когда поединок был уже позади, у него болело все тело, каждый ушиб. Каждая царапина давали себя знать. Матис не мог сомкнуть глаз, и его бесило, что Лависа так спокойно спит рядом с ним. Наконец он не выдержал и разбудил ее. — У меня все тело ноет, а ты спишь, как сурок. Одна утеха, что этому негодяю Борке сейчас не лучше, чем мне, а может, еще и хуже, а? Лависа... Повернулась к стене. «Все мужчины!» Начала она, но не договорила, Потому что уснула.